Глава третья. Город в огне. Ближе к полуночи, когда разбирались хозяйственные дрязги Петин, из боковой двери зала к Прибыславу подскочил теремной человек и что-то ему зашептал в ухо. Боярин нахмурился и, выслушав его, махнул рукой, отпуская. — Возьма Ярилович! Атислав Путилович! — «Опять ваша чернь свару с Людинскими затеяли. Железом на улицах бьются и дома жгут!» — выкрикнул он со своего переднего места. «Но никакого мира между вашими концами нет!» «А какой мир может быть, когда весь Людинский конец под клеща лег? А теперь и половину моего они уже отъели, и сейчас вот уже и на Неревский лезут. А вся Кончанская старшина...» «Их разбой там покрывает!» — выкрикнул староста от Загородского. «Ты говори, да не заговаривайся, Хатиславка! За такие-то поганые слова не только языка, но и живота лишиться можно!» Взъярился Никодим и взмахнул в сторону Хатислава посохом. «У нас вон Ванька не озорует и не забежает никого. Вы сами у себя не можете со своей чернью разобраться и порядок навести, а на другие концы наговариваете!» По всему залу слышался недовольный гул резкие выкрики. У многих уже в печенке сидела вся эта разбойничья вольница и тот разброс, что творился сейчас в городе. «Дружину надо на разбойников слать. Давно приструнить порах леща. Никакого житья от него нет уже. А на него и другие в ватаги сейчас смотрят и пример с него берут», — гомонили старшина купцов, кончанские и соцкие старосты. «Тише, тише, господа совет!» — старался успокоить разошедшихся Пребыслав. «Никак не можно нам дружину в город слать. У нас ее всего-то пять сотен, да и то три из них в детинцу стоит. А ну, как люд в злобе, и их в городе перебьет, так и вообще тогда никакой воинской силы у нас не останется». «Да на что такая сила вообще, которая за порядком в городе не следит и носа вообще из детинцы не кажет?» — выкрикнул староста славенского конца. — С Людинова! Уже на наш, на противоположный, правый берег на челнах набегают. И там народ грабят, убивают, а их избы жгут. Что нам теперьеча, самим своих людей против Клещевских поднимать? — Успокойтесь, господа совет, успокойтесь. Чай не впервой уже такое, — повещевал людей боярин. «Ну, попьются немного людишки, выпустят себе озорную кровушку, пожгут немного посад, да и успокоятся опять. Было уже такое. Еще, небось, не раз будет. Вот придет скоро Михаил Всеволодович с полками, он и разберется с теми, кто там озорует». «Ну-ну, разберется», — усмехнулся про себя сотник. «Не больно-то и хочет боярин во все это лезть. Не зря же слухи ходят». что он и вместе с посадником и тысицким был причастен к тому, что угольки недовольства против просуздрской партии костром мятежа вспыхнули, а потом и привели в итоге к самой смене власти видать лихие люди с людиного конца в свое время в этот костер тоже это хорошо о подули. а у городской старшины теперь руки накрепко связаны против тех злодеев Может быть, они рады их сейчас приструнить, да уж слишком глубоко увязли в этом болоте. Шумный совет продолжался, а Андрея уже не терпелось поскорее с него выйти. Похоже, что события в городе шли по намеченному ранее плану. Люди-журавля сцепились с ватагой Клещевских, и на улицах левого берега сейчас кипели яростные схватки. Еще немного, и можно было ждать условного сигнала. огненной стрелы напротив Рюрикова городища. Наконец, уже далеко за полночь, закончилось это склочное собрание, и Андрей в окружении охранной полусотни поспешил на пристань. Пять сотен шагов было до неё, а по дороге им пару раз попадались толпы возбужденных и орущих мужиков, вооруженных дубьем, вилами и копьями, переделанными из кос. Расходились пока миром. У горожан были свои заботы, и с дружинами они воевать сейчас явно не желали. Вот, наконец, и пристань с ожидающей их ладьей. Соскочив с приставных мостков на палубу, сотник вопросительно посмотрел на Баяна. — Ну что, Ферапонтович, был условный сигнал. Тот покачал головой. — Ждем, Андрей Иванович. А в городе с реки уже несколько пожаров стали видны. «Похоже, что не на шутку там разошлись. он и по берегу какие толпы с дубьем пробегали, ты ведь просто и не поймешь, из чьих они будут. Ладно, значит, пока ждем», — кивнул Сотник. «С Журавлем у нас четко обговорено, что пока Клещевские совсем не втянутся в Загородские и Невевские концы, они сами будут их там сдерживать». А вот как они совсем уже там раздухарятся и как расползутся по городским улицам, вот тогда-то они нам и подадут тот самый сигнал. Еще больше часа ждали условного сигнала пять Андреевских сотен на своей стоянке. Наконец, на противоположном левом берегу в небо ушли огненные стрелы. — Андрей Иванович, есть сигнал! — крикнул Филат, подбегая к комбригу. — Три стрелы в небе, все, как ты и говорил! — Вижу, Савельевич, выступаем. — Людей влади, дальше все, как мы обговаривали, — скомандовал комбриг. — Вы с Тимофеем высаживаетесь за версту до детинца и заходите двумя с половинами сотнями по границе Людиного и Загородского концов вдоль Большого ручья. Мы же идем ниже, до самого моста, и уже оттуда бьем в сторону Неревского. — Все, удачи. Савельевич, пошли. и сбежав по перекидному мостку, спрыгнул на палубу своей ладьи. Небо над городом подсвечивалось пожарами. Где-то в нем пылали десятки домов и усадеб, и шла настоящая война. Клещевская разбойничья рать, вооруженная несравнимо лучше, чем все ее соперники, разметала несколько заслонов из мужиков и ворвалась в Загородские и Неревские концы. На улицах шел яростный кровавый бой. В атаке журавля пришли на помощь еще две неревских и примкнули простолюдины с обоих концов. Их было гораздо больше, чем нападающих, но что они могли сделать с дубьем против вооруженных боевым железом опытных, да еще и сплоченных разбойников? Улицу за улицей проходили теперь клещёвские, а за ними оставались лежать изуродованные трупы и пылали пожары. Сотни воинов спрыгивали на бревна городской пристани прямо с бортов ладей. Слышалось позвякивание брони, глухие удары щитов и топот множества ног. — Делимся на три отряда, — скомандовал комбрик. — Каждый идет по своей улице, от реки в город. — Фотич, твоя будет прусская, та, что выходит на Загородский конец. — Лаур Бориславович, ты идешь по Холопьей, а я по Великой Неревского конца пойду. Впереди каждого клина шли по восемь-девять десятков воинов в тяжелой броне, прикрываясь большими щитами пешцев. За их спинами двигались легкие стрелки из старших курсов школы. 100, двести, три сотни шагов, пять — прошел отряд сотника по своей улице. Сначала ему встречались по пути лишь небольшие группки мужиков, которые при виде воинов испуганно шарахались в боковые переулки и лежались к заборам. Затем они стали больше, но все так же пропускали дружинных, предусмотрительно скинув дубины и самодельные косы на землю. А вскоре впереди послышался многоголосый рев, и прямо на воинский клин из пересечения с улицы Щерковой выкатила огромная и стошно орущая толпа. Впереди не шлось сотни четыре испуганных мужиков. Мало у кого из них в руках был сейчас топор или дубина. Многие были в крови и в разорванной грязной одежде. За ними, гоняя этих мужиков, неслось с ревом около трех сотен с мечами, секирами и боевыми копиями в руках. «Разорвать строй! Половины к забору!» — скомандовал комбриг, и толпа в панике пронеслась по освобожденной середине улицы. «Самкнуть реды. И перед остановившейся в нерешительности в паре тройки десятков шагов погони выстроилась плотная стена щитов. — Кто такие? Почему с оружием против городского люда вышли? А ну, отвечать! — громовым голосом закричал Андрей, выйдя на шаг впереди своих людей. — Вы сами кто такие? По что в дела людские свободного города лезете? — проорал крепкий мордастый мужик с окровавленным мечом в руке. — Уходите в дитинец и сидите там тихо, пока целые. Никто вас не тронет там за стенами. А не то так же, как и этих, сейчас вас порвем. — Убирайтесь! Зарали избеснующиеся толпы, Андрей пригнулся, пропуская мимо себя, брошенное в него с улицу. И еще одну с громким стуком принял на себя его большой щит. Он резко сдал назад, вставая в первый ряд воинов. «Стрелкам! Товьсь! Первые шеренги на колено! Щиты стенкой вверх ставь!» Три ряда тяжело бронированных воинов разом опустились на землю. А перед толпой сейчас была сплошная стена щитов. «Стрелкам! Бей!» И в гомонящую толпу полетела оперённая смерть. Самострелы тут были лишними, хорошей брони на разбойниках было мало... А с такого короткого расстояния, в три-четыре десятка шагов, боевые луки своей граненой стрелой легко пробивали даже самую крепкую кольчугу. Ших! Пятьдесят, сто, полторы сотни, две сотни стрел, три выбивали свои жертвы среди толпы. Несколько копий вылетело в ответ, и они впились в щитовую стену. «Бей, дружинных!» — заорал мордастый с мечом, сам прикрываясь, как щитом, мужиком в зипуне с нашитыми на нем костяными бляхами. Стрела ударила мужика в грудь, и ее наконечник вышел из его спины. «Бей!» — отбрасывая в сторону уже ненужное прикрытие, предводитель бросился во главе сотни самых отчаянных вперед. В вооружении каждого пехотинца бригады входило два метательных копьеца. Толпа только неслась к ним. а встрече ей уже летели с улицы. Бум-бум-бум! С глухим грохотом ударили топоры, мечи и дубины по щитам. «Держать строй прокричал сотник, сдерживая натиск. Сзади его подперли со второго ряда, и он чуть сдвинул свой щит влево. «На!» — резкий укол в образовавшуюся щель, и по ноги упал пронзенный мечом противник. «Раз! Раз! Раз!» Стена щитов, устояв при первом натиске, начала рывками напирать вперед. Толпа чуть подалась, и Андрей, обернувшись, прокричал «Стрелки! Товсь!» «Первые шеренги! На колено! Пешцы! Щиты вверх! Ставь! Стрелкам! Бей!» И опять в толпу ударили пять десятков боевых тугих луков. Три, пять, семь ударов сердца, и больше двух с половиной сотен стрел со свистом ушли поверх голов мечников. Не каждая из них нашла свою цель. Некоторые тела жертв, стоящих в первых рядах, пробивались двумя и порой даже тремя, но впереди стоящих атакующих они выкосили всех. — Стрелкам! Бить навесом! — прорал комбриг, вскакивая. — Стенка! Вперед! Организованного сопротивления воинам уже не было. Легко сбив дрогнувшую и сильно поредевшую толпу, ее затем погнали по улице в южную сторону. То же самое сейчас происходило и в двух других ударных клиньях. «Марат! Оська! За мной!» Митяй заскочил в распахнутые ворота два раз справа. Два звероватого вида мужика вытаскивали из распахнутой двери крепкого дома какие-то узлы с рухлядью. На крыльце в луже крови лежал с рассеченной головой мужик, а из дома слышался резкий женский виск. На бегу, не снижая скорости, Митяй метнул швырковый нож и, уклоняясь от падающего навстречу ему мертвого тела, выбил ногою дверь вовнутрь. За ним следом, срубив второго разбойника мечом, заскакивал и друг Бериндей. Оськос, наложенный на лук стрелой, в это время контролировал двор. Меч боковым хлестом перерубил шейную жилу насильника и струял, и кровью окатило как саму жертву, так и второго мужика. что держал за руки распластанную на полу и визжащую бабу. «А чего? А...» Заорал тот и метнулся было в сторону, раздался противный хруст, и Марат вытер, его одежду свой окровавленный меч. «Прикройся!» Митяй сдернул какую-то дирюшку с палати и кинул ее женщине, оглядывая цепким взглядом весь дом. Больше здесь никого уже не было. «Все, чисто, пошли, Марат. Прости, хозяйка, не успели мы немного». Их клин в это время уже ушел на пару сотен шагов вперед, гоня разбитую разбойничьего тагу по Прусской улице. И его нужно было теперь догонять. То с одного, то с другого двора выскакивали легкие пешцы, защищающие дворы, и тоже спешили вперед. А сзади уже накатывала толпа мужичья с дубьем и с подобранным убитых оружием. «Свои! Свои! От журавля мы!» — выкрикнул ширококосный чернобородый, заросший густым волосом мужик с обожженными руками. «Слышите, вечевой колокол бьет! Весь народ со всех концов на Клещевских находников поднялся! Войду вперед, ребята!» И он, потрясая секирой с широким лезвием, увлек огромную орущую толпу за собой. а издалека доносился на батвичевых колоколов Снеревского и Загородского концов. Да и из Словенского и Плотницкого на левый берег по Великому мосту неслись толпы мужиков с дрекольем. Весть, словно пожар, пробежала по всему огромному городу. Клещевские простой люд бьют, баб насильничают, а избы жгут и все себе подчистую выносят. Тысячи людей поднялись, схватив то оружие, что у них было. И теперь их было уже не остановить. Основной костяк разбойничьего таги был выбит воинскими клиньями, и противостоять толпе народа было уже некому. «Уходим!» Подобрав десяток своих раненых и двух убитых, Андреевские резко развернулись и, выйдя по своим улицам к Волхову, погрузились на ожидающие их ладьи. А разъяренные толпы народа, разметав остатки еще в атаге, Ворвались в Людин конец. Здесь их поддержали и сами жители, натерпевшиеся от атамана и от своей кончанской верхушки. Гнев этой толпы был страшен. — До сих пор горят концы. Варун, поднявшись на колокольню Благовещенской церкви, оглядел всю левую софийскую сторону города. — Горят, Варун, Футич, — явнул Родько. Неревские и Загородские вроде бы как затушили, а вот Людин, что как раз напротив нас, вот он до сих пор пылает. Уже третья часть его дотла выгорела. Правда, дымы стали белые и не такие густые, как раньше. Видать, и его тоже сейчас тушат». «Ну и ладно, ну вот и хорошо», — пробормотал старший разведчик и, развернувшись на Макову храма, размашисто перекрестился. «Прости, господи, сколько народа ведь сгинуло!» Под вечер к пристани городища подошла ладья, из нее выскочили уже знакомые по прошлым переговорам новгородцы. «Андрей Иванович Шатре, пожалуйте к нему туда!» Пригласил Журавля и его сотоварищей, старшей караульной полусотни Угрим Лютомирович. В сопровождении двух десятков караульных с копьями пятеро новгородских старшин прошли в командирский шатер. — Здрав, будь воевода-боярин Новгородский Андрей Иванович! — поклонился в пояс высокий старшина Загородской в атаге Вот пришли мы поклониться тебе со старшиной нашей Софийской городской стороны и старосты Неревского и Загородского концов. Кузьма Овен с Хатиславом Путиловичем, блюдя свое достоинство, вежливо поклонились. — А вот с лединого конца Никодима Паскалова-то и нет, да и не будет уже. Забили ведь его у смерть того старосту. Сами свои люди лютой смерти предали. Развел руками журавель и перекрестился на походный воинский складень. Злой ведь нынче народ. В обиде он был на Чудиновича. Забежал, — сказывают, — он с разбойниками своих людей. В страхе всех сильным держал. вот видать и не стерпели они того всех ближних его побили а усадьбу до класс сожгли да страшно вздохнул староста с неревского а ведь говорили моему и не раз ведь зря ты так никодимка со своими людьми воздасы ведь тебе за всю а вот так оно и случилось народ в гневе ведь не знает никакого удержу ох лютое но не И Кузьма Ярилович глубоко с шумом вздохнул. — Пожалуйте к походному столу, гости дорогие. Сейчас распоряжусь, накроем на скорую руку. Вы уж извините, не ждали мы вас так рано. Извинился Сотник и, подозвав к себе Бориславовича, шепнул ему что-то на ухо. — Сделаем, Иванович, не беспокойся. Кивнул тот и, откинув полог, выскочил из шатра. «А вот клеща с тремя первыми его подельниками-то мы и не нашли», — сокрушался, сидя за накрытым столом, журавель. «После того, как ваша дружина вышла из города, мы добили всех ватажных на Загородском конце и потом зашли на Людин. Народ ударил в вечевые колокола, набежали его целые тысячи, и даже с правой, с торговой стороны на подмогу пришли». «Многим ведь зла наделали за все эти годы Крещевские, вот и били их там нещадно. Мало кто сбежать сумел, только поди самые, что не наесть ушлые. Ну да ничего, найдет на себя еще колечь смертушку. Такие просто так не отходят. Слишком много на нем душ невинно убиенных висит». Старосты слушали, поддакивали и наворачивали жирную воинскую кашу, пироги с рыбой, да запивали все это медовым взваром. «Извините, уважаемые не могу я вас хмельным угостить, не держим мы в походах хмельное!» — развел руками сотник. «Так мы-то че? Мы-то понимаем, дело служивое!» — кивала важно кончанская старшина. «Чаи сами в походы был время тоже ведь хаживали, и так вон, как нас уважил. Эх, и хороша дружинная кашка, жирная, с дымком да на добром сале!» «Что теперь-то делать собираетесь, уважаемые?» Андрей, словно оценивая, внимательно оглядел сидящих за столом гостей и думал... Так, Журавель — этот из бывших ушкуйников и находников, он привык больше секирует и мечом себе на жизнь и на пропитание находить. С ним же едва его ближних подручных, как раз под стать своему лихому атаману. Крепкие мужики, с уверенными и цепкими взглядами. Лишь бы не пошли они по пути клеща. Вот споются с выборной городской власти и будут потом так же народ примучивать». Хотя не должны бы. Нет в них того кровавого и разбойного злого духа. Все-таки больше воинской закваски эти люди, хотя и тоже весьма лихие. По кончанским старостам понятно. Они каждый на своей части города дела ведут. И перед его населением свой ответ держат. Да еще и представительствуют на Господнем Совете. Умные, заматеревшие, опытные хозяйственники — И свое они, конечно же, не упустят, но и о народе вроде как думать должны. Только вот время им непростое выпало, очень легкое время. Да что делать-то? Кузьма Ярилович облизал большую деревянную ложку и положил ее перевернутую аккуратно на стол. Пожары на своих концах мы к этому часу затушили. Скоро их и на людином тоже зальют. — Будем понемногу поправлять все. Порушено нонче очень много. — Спасибо твоей дружине, Андрей Иванович, ударили дружно из трех концов. Не дали все разорить да пожечь разбойникам. На господнем совете мы за вас благодарность отдельно скажем. Княжья-то сотни и дружинка посадника даже и не вышли из за стен. Так и сидят до сих пор там, и выйти снаружи в город бояться «Защитнички, чтоб им пусто было!» И он, крякнув, помотал в сердца головой. «На людином конце, как все успокоится, подначим народ, пусть чай вещи собирают и новую старшину для себя выбирают». Продолжил рассказывать ближайшие планы староста с загородского конца. «А уж мы шибнем, кому надо, чтобы хозяйственных, для серьезных на это место кричали». Чаи самим нам, хорошие соседи, там нужны. Всю Софийскую левобережную сторону Бог даст обустраивать, скоро вместе будем. С голодом бы вот нам только совладать. Припасов совсем ведь нет. Скоро уборочные надо бы вести А полят то все одно пустые стоят. Выход здесь только один, староста Это собирается общая в складчину ходовой товар, какой еще и где остался. Да посылать надежных людей на дальний зерновой закуп. Тут я только три стороны вижу. Это на запад, в германские земли идти. Но там сейчас на зерно цена очень высокая стоит. Я сам про то очень хорошо знаю. Можно по второму пути на восток направиться. Вышним Волоком, по реке сте на Цну и уже далее Тверцо и через Торжок на Волжскую Булгарию, в богатые тильские земли. А можно и далее сплавать в Хвалынское теплое море. Там в Персии торг вести дальним путем пшеницу и сарацинское зерно к себе вывозить. Но проще, пожалуй, будет все же в самой Болгарии закупаться. Можно еще и по Задвинским волокам на Днепр, в южные русские княжества направиться, и даже далее в Греческие земли. По моим сведениям, недорода там пока не было, и торговаться для себя вполне даже можно. Время вот только мало нам для такого дальнего похода остается. До ноябрьского ледостава всего-то три месяца и никак не более. Мы вот и сами в поместье поспешать будем, а как ладьи у себя разгрузим, думали сразу же волжским путем их с частью судовой рати на хлебный закуп отправить. Далеко нам уйти уже не удастся, ибо время сильно поджимает, поэтому только до Булгара... «На осеннюю ярмарку нужно идти». «Так и наши, может быть, захватите с собой, Иванович?» Сразу же включился хозяйственный старостая Неревского конца. «Мы за седмицу бы тут пробежались по всем городским концам, собрали бы побольше меховой рухляди, серебра, да и всего того, что только будет пригодно для мена. И с твоими опытными людьми, и своих бы молодейных отправили». на посадника с нынешней кьяжьей власти надежи-то ведь никакой у нас сейчас нет. Самим, похоже, обо всем теперь только думать придется. А у нас, сам знаешь, из ушкуйников и из купцов добрые люди есть. Не раз они ранее в те земли ходили, а с твоими воями так и вообще им страшно не будет. — Хм... — почесал задумчивый лоб Андрей. — Взять-то ваших, конечно, можно, и торговаться им бы мои тоже помогли. У нас ведь там хорошие связи уже налажены. Да и во многих торговых местах свои люди теперь есть. Опять же, идти большим караваном да от лихих людей отбиваться вместе тоже как бы полегче. Ладно, сделаем тогда мы так. Наконец принял он решение. Мы завтра же с позаранку уходим к себе в поместье. Оставляем пока здесь, в городище». Те три пустых ладьи, зерно из которых забрали себе посадник с Тысяцким, в качестве своей доли с похода. Ну и еще две своих высвободим для такого дела, потеснимся. Чего уж, ради такого-то дела. Вот на эти-то пять ладей посадим мы человек по 30 на каждую, да и отправим к Волжской Булгарии. Вы же, как только можете скорее, чтобы времени терять... «Собирайте своих людей и весь товар для закупа. Загружайтесь на свои суда, да и присоединяйтесь к моим. Все вместе они пойдут по Эльмень-Озеру, на устье реки Мсты, ну и дальше уже по всему этому вышнему Вологскому пути. Но это ведь только полдела, старосты. А как зерно потом будете распределять в городе? Вы вспомните, сколько его запасов было ранее». По княжьим и посадским житницам, да по амбарам купцов и всяких имущих людей ведь тысячи его пудов лежало. И надолго ли его тогда города хватило? всё ведь пожгли гораздо более, чем для еды вынесли. А с этим теперь тоже не случится ли такое? — Ну уж нет, — хором загласили новгородцы. — Теперь-то как зенисок, а мы будем его охранять. «Хватило уже нам той науки, обожглись!» «Ну, смотрите сами», — кивнул Андрей. «Значит, как и договаривались. Мои пять ладей ждут ваш караван не больше седмицы. Поль он от вас не пойдет, то на восьмой день они и сами одни в дальний поход направятся. Сами понимаете, дальше ждать вас они уже не смогут. Осень, господа староста, стоит на пороге. Коли лед воду прихватит, так не будет тогда нашим ладьям по реке хода. Только и вывозить потом из-за вымерзших в него судов всё санями. На то мы порешили. А утром с позаранку та часть бригады, что добиралась к себе в усадьбу водным путем, отошла от пристани Рюрикова городище и сразу же оказалась на просторах Эльмень озера. Дальше ей нужно было пройти реку Полу и уже затем, свернув на восход солнца, по реке Поломете догрести против течения до родной Ямницы. А на малой пристани городища осталось пять ладей, нагруженных частью добычи с похода и нужной для мена и для зернового закупа. «Счастливо вам, братцы!» — крикнул сотник. «Удачного похода вам, Ворон Фотич!» Рядом с другом у кормы стояла неразлучная пятерка выпускного курса ратной школы. «Смотри, у меня Митька!» — пригрозил ему кулаком отец. — Выстрелки далеко от дядьки от этих ладей, чтобы не отходили. — Ладно, батя, ты не переживай, все будет хорошо, — сделав ладони лодочкой, выкрикнул ему в ответ паренек. — К ледоставу домой жди. Всем с родственником и ладушке привет. — Не переживай, — проворчал сотник. — Посмотрим, как ты сам будешь за своих чад беспокоиться. Вон он уже какой лось вымахал. «Что ты, семнадцать годков ведь недавно исполнилось! Самостоятельный!»